М значит манёвр. Следующим утром Мушка решила проверить фазане-тайник в плюмажном парке. К её радости, клиент без лишних вопросов отпустил её на прогулку. Может, письмо до сих пор не забрали? Тогда Мушка его уничтожит, избавив себя от лишних неприятностей. Может, леди Тамарин уже прислала ответ? По правде говоря, Мушка не знала, какой из вариантов предпочтёт. В плюмажном парке она вновь ощутила скорбный дух этого места и тихой поступью прошла мимо перьев к статуе дабрика-своека. Она преклонила колени и сунув руку в перья, нащупала свёрнутый лист бумаги. Мушке показалось, что это её нетронутое письмо, и она вздохнула с облегчением, но вынув его, поняла, что ошиблась. Быстро развернув листок, она прочла: "Молодец, всё делаешь правильно. Докладывай обо всех делах своего нанимателя и сообщи, когда попадёшь в школу книжников". Из складки листа на ладонь выпало что-то маленькое и круглое. Это была жемчужина. Мушка с благоговением завернула её в платок и спрятала в карман. Шагая обратно к брачному дому, она решила, что эта жемчужина станет её счастливым талисманом, залогом её будущей судьбы, и она ни за что не продаст её. На землю её вернул голос уличного букиниста, предлагавшего прохожим свой товар. Старые дешёвые книги о приключениях, преступлениях и любви. Мушке очень не хотелось тратить деньги, но она не устояла перед искушением полистать старые книги с обтрёпанными страницами и выцветшими обложками. "Ей что-нибудь о старой Бедняцкой школе?" неожиданно для самой себя спросила Мушка. "Хочешь почитать о книжных мятежах? Да кому это нужно мне?" Похоже, букинист ей не поверил, но её это не волновало. Жуткая вот история для столь юной читательницы. Может, возьмёшь балладу о капитане Блите, как другие девочки? Жуткие истории меня не пугают. Обожаю книги, воняющие порохом и потрохами. Хмм, ну тогда на вот, держи. Отчёт о буйных беспорядках, охвативших город в год мёртвой буквы.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 Хвило Мамая. Говорят, Май при помощи колдовства спасся из Манделона прежде, чем правосудие покарало его, а после распространял своё тлетворное учение, принятое от птицеловов, в других городах. Что за имбецил написал всё это? Возмутилась Мошка. При помощи колдовства разрази вас гром. Да если бы он был колдуном, он бы в два счёта выколдовал нас из этого чёга. А что не там написали про птицеловов? Мушка не сомневалась, что её отец ненавидел птицеловов. Конечно, ненавидел, разве могло быть иначе? Однако как ни старалась мушка, она не смогла вспомнить, чтобы отец отзывался о птицеловах плохо. Он сообщал ей голые факты без всяких эмоций.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 Герцог мудро повелел разрушить школу, как рассадник мятежа. От этого Твайн занемог и в скором времени умер от разрыва сердца. «Вот как погибла школа!» — произнесла мушка страшным шепотом. Единственное, что она поняла из-за этой истории, школу разрушили из-за ее отца. Как такое могло быть? Она знала совсем другого Квилла Мамайя. Мушки в голове не укладывалось, как этот отец был главарём шайки мятежников. Однако, глядя вокруг на зелёные газоны, мраморные фонтаны и отдыхающих людей, невозможно было представить, что когда-то здесь кричали люди и лилась кровь. А так было. Когда мушка вернулась в брачный дом, её ожидал очередной сюрприз. Эпонимий клиент сидел на кровати,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 Она боялась спрашивать, что он делает. Ясный дил, он сошёл с ума. Может, почтенные так наказали его за воровство ягод из часовенки. А, вернулась, обратился к ней клиент. Как думаешь, твой друг Сарацин разрешит повязать на шею ленту? Хм, скорее он откусит тебе уши, ответила мушка. А зачем повязывать ему ленту? Э, -э понимаешь ли, мушка, сказал Клен тоном, каким обычно начинают разговор о смерти близкого родственника. Ты несомненно помнишь, мы договорились, что Сарацин будет отрабатывать своё содержание на службе у книжников. Внутренним чутьём Мушка поняла, что предложение клиента ей не понравится. Она заранее скривила губы и подняла брови. Так вот, этим вечером, как тебе известно, Мы почтим своим присутствием серво мастифа. Нам поручено провести расследование, обнаружить место собраний лучников и опознать среди них Пьертелеса. К сожалению, в приватные покои не пускают никого, кроме прислуги, лучников и тренеров бойцовых зверей. Нет, выкрикнула Мошка, ты не посмеешь. Вот как натравлю его на тебя, пожалеешь тогда. Дети, успокойся, сказал Кленц сквозь хохот. Я думал, мы с тобой достигли определённого согласия, о бурные сцены остались в прошлом, мушка. Ты должна, а? Прямо-таки обязана доверять мне, хоть изредка. Пригладив волосы жестом человека оскорблённого в лучших чувствах, он продолжил: Пойми, здесь звериные баи не такие, как в столице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 Хахлатым орлом короля преля. Мушка недоверчиво перевела взгляд с клиента на Сарацина. Разве твой родной чёк не поддерживает преля, спросил клиент. Мошка, где твой патриотизм? Там же, где и доверчивость, в самой глубине души. Я не размениваю свой патриотизм на мелочи.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 Клиент предал лицу таинственное выражение и зашевелил растопыренными пальцами, словно погружая их в песок. Вечерние сумраки, тихий переулок. Пара головорезов сидят у костра, поигрывая дубинками, и вдруг на свет из кустов выходит престарелый гусь. Голова его поникла, оперение поблёкло. Он хочет лишь погреться у огня. Ага!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 Да что я из кожи вон лезу в конце-то концов, воскликнул клиент. Почему я уламываю тебя проявить хоть талику здравого смысла и сострадания? Неужели ты не понимаешь, что если мы не остановим ключников сейчас, всё будет потеряно. Они весь Манделеон увешуют своими замками, будут смотреть в каждую скважину, всех держать за горло. Но тебе-то что? Тебя забудет лишь твой гусь. Тогда лучше пойди к Леде, там Арин, ты помоги ей собрать вещи. Какие вещи? Её вещи. Она изо всех сил убеждала брата выдворить ключников из города, и сейчас она на волосок от гибели. Если мы не справимся, ей придётся бежать из Монделона, спасая жизнь, но если При этих словах клиент пристально взглянул Мошке в глаза. Если кто-то поможет ей получить доказательства вины ключников, победа будет за нами. И леди Тамарин щедро отблагодарит своих помощников. Мошка неуверенно покусывала губу. Ей было трудно выдерживать прямой и горячий взгляд клиента. Она понимала, что он говорит правду, и от этого всё внутри сжималось.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 Подойдя ближе, мушка поняла, что щербины на камнях это следы от пуль, ещё не бой с Гражданской войны. Клен стянул перчатки небрежным жестом, намекавшим на изысканность манер, и отмахнулся от воображаемой мухи. Приближаясь к конюху, он взял мушку под руку, та слегка растерялась, потому что Сарацин тянул её в другую сторону к лошадям, но девочке удалось переселить гуся. Добрый вечер, приятель, обратился к ленд Кунюху. Не подскажешь, как нам внести в список нашего хохлатого орла? Кунюх, уволень в белом переднике, перевёл взгляд на Срацина и перестал жевать соломинку. За короля Арреля, спросил он неожиданно уважительным тоном. То ли на него подействовала дружелюбие клиента, то ли он просто решил быть повежливым с орлом, который настроился отчепнуть пуговицу с его фартука. С вас 6 пенсов, сэр, сказал конюх. Если ваш боец победит, то вы получите 5 шиллингов и так за каждый бой. Клен достал из кошелька 6 пенсов и не глядя протянул конюху, словно у него не было привычки считать деньги конюх повязал на руки к ленту и мушке красные лоскуты и пропустил в таверну. Сарацин с неохотой оторвался от пуговицы. Едва войдя, мушка оценила размах заведения. Общий зал был метров шести высоту, со стропил свисали на шнурках медальоны с гербами правителей, а вдоль одной из стен тянулся балкон для важных особь.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 Однако у этой женщины были слишком большие губы, и она смеялась так вульгарно, как леди Тамарин никогда бы не стала. И уж совсем немыслимо было, что леди Тамарин прицепит себе чёрное сердечко на манжету. В углу размещалась стойка, заставленная под носами соловянами чайниками и кружками. Среди гор посуды сидела женщина, собирающая у посетителей монеты и наполняющая кружки. В углу размещалась стойка, заставленная под носами соловянами чайниками и кружками. Чего желаете, сэр? обратилась женщина к клиенту. Пива, три видка и полкружки сидра для моей юной спутницы. Женщина прокричала в сторону кухни: "Три видка и полкружки сидра". И подмигнула мошке с двусмысленной улыбкой. "Чего ещё? Мы привели с собой это благородное животное для участия в боях", добавил клиент, кивая на сарацина.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 «За корицу и королевство!» — заорал мужик и так рьяно взмахнул кружкой, что пиво выплеснулось на соседа. Тот, увлеченный боем, ничего не заметил. «За павших при ландвиче!» — кричал он. «Хватай его за клюв!» Насколько знала мушка, звериные бои существовали для того, чтобы сторонники разных правителей и политических партий выплеснули пар но без поножовщин. Когда за мушкой и к лентам закрылась дверь, отрезая вопли беснующихся болельщиков, девочка облегченно вздохнула. Они пошли по коридору, где с одной стороны была очереда кабинок, и в каждой сидел человек, науськивающий своего бойцового зверя. Один из них —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 Как раз вовремя. Мы уже пишем противников на новый бой. Мушка, борясь с дурнотой, посадила упиравшегося сарацина в деревянную клетку и передала конюху. Как только конюх скрылся из виду, клиент потёр ладони и обратился к мошке: "Ну, мадам, пора нам действовать". Они вышли из кабинки и двинулись в разные стороны. Клиент обратно в общий зал.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 и теревятник это тень среди теней. Пронеслись в голове мушки слова клиента. Говорят, что пальцы у него тонкие, как у ребёнка. Глаза незнакомца были бесцветными, точно устрицы. Мушка вздрогнула, когда он поднял руку, но незнакомец лишь снял шляпу и протянул её мушке вместе с тростью, приняв её за местную служанку. После этого он прошёл в коридор.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 Один момент, и вы увидите их представителей джентльмены, ницкого тетерева, короля грозного и серого волка, короля галбраша. Манеж располагался на несколько футов ниже пола и был усыпан землёй, перьями и клоками шерсти. Пока делались ставки, в манеж опустили плетёную корзину и мешок. Мушка, протолкнувшись между зрителями, отметила, что мешок заметно больше корзины. Двое мальчишек сунули шестой в манеж, чтобы открыть корзину и расшевелить мешок. Первый из корзины выскочила крошечная серая молния. Мушка не смогла толком рассмотреть её. Мешок заворочился и попробовал встать, но не сумел. Тогда он заворочился быстрее,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 цвет той королевы капиллярии мушка понятия не имела, что такое цвет-то. С одной стороны на манеж поставили деревянный ящик. Мушке показалось, что она слышит внутри знакомое гоготанье сырацина. С другой стороны пустили мешок. В нём что-то шевелилось. О размерах зверя сложно было судить, вряд ли крупнее кошки подумала мушка с надеждой. 2 шилинга на цвету, сказал толстяк рядом с мушкой. 10 шилингов на цвету, выкрикнул кто-то ещё. Похоже, на хохлатого орла мало кто ставил. У мушки возникло неприятное чувство, что другие знают о цветках больше, чем она. Неведомый зверь подобрался к краю мешка и мушка учуяла резкий запах. Сперва показались черные когтистые лапы, за ними черно-серая крысиная морда. Наконец, цвет-то вылезла вся. На манеже стоял пушистый зверек черно-серого окраса, вроде хорька или куницы. Крышку ящика подняли, и мушка увидела сарацина, недовольно поднявшего шею и глядящего по сторонам.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 Сарацин видел только одно существо, на ком можно выместить зло, тёмную мохнатую тварь, источающую гнилостный запах. К восторгу зрителей Сарацин пригнул шею к земле и зашипел на Цветту. Сторонники короля Прэля одобрительно загудели. Цвета напряглась и подняла переднюю лапу, как кошка перед атакой. Но тут кто-то из зрителей для потехи кинул в неё костью.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 Хм, так нельзя. Подожди. Э, мне нужно э, Кармен, иди-ка сюда, присмотри за этой девицей. Мальчишка, подметавший пол, подошёл к ней и взял мушку за плечо. Она приготовилась дать ему пинка, но взглянув ему в лицо, замерла. Он тоже узнал её. Кармина оказался тем самым злощастным помощником суконщика, учеником Пертели, сотнявшим у неё букварь. Видно, он здесь подрабатывал. Мушка попробовала вернуться к манежу, но Кармино тащил её в сторону. "Что ты тут делаешь?" спросил он её опять, "шпионишь?" "Не понимаю, о чём ты. Пусти, дурак. Чтоб тебе черви мозги сожрали." "Я видел, как ты шпионила за мистером Пертевисом, а теперь он пропал. О тебе ходят нехорошие слухи. Мы найдём тебя, поняла?" В этом городе тебя от нас не спрятаться. Мушка покраснела. К прежней обиде прибавился страх, а затем она рассердилась. Это было не трудно. Она уже приготовилась обрушить на обидчика шквал ругательств, как вдруг дверь в таверну распахнулась, и внутрь стремительно вошли два книжника и констебль с гербом королей-близнецов на форме. Увидев их, Кармен крепче сжал мушки на плечо и побледнела от страха.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 Лестница была запружена мужчинами, но мушка сумела протиснуться за их спинами на самый верх и увидеть, что творится в манеже. Сарацин, расправив крылья и опустив шею, кругами гонялся за Цветей. Та металась как бешеная, то и дело прыгая на сарацина и отскакивая. А затем мушка увидела, как в таверну входят новые констебли: двое, трое, четверо. Все они были в чёрно-зелёной форме гвардии герцога.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 то сознав, кто перед ним заезжал, точно кипящий чайник. Раньше толпа делилась на два лагеря: одни болели за гуся, другие за цывету. Теперь к ним прибавилась третья группа те, кто видел волка. Судя по крикам, она росла с каждой секундой.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 А Кармен совсем обезумев от страха, выпускал всё новых зверей и птиц, соколов, барсуков, сов и красных ящериц, напоминавших крашеных третонов. Гордцы герцога, не обращая внимания на этот хаос, уверенным шагом прошли к двери, за которой располагались комнаты тренеров. Буквально через минуту оттуда вышел Арамай тетеревятник. Он невозмутимо прошёл к выходу, сохраняя спокойствие, но глаза его горели бессильным гневом. Перед дверью он престановился и, стряхнув руками, снял наручники, точно перчатки. Он положил их в пивную кружку и вышел на улицу без шляпы и трости, как отметила мушка. Едва он исчез, как из задней двери показались два констебля и стали с беспокойством осматривать зал. Ещё двое констеблей вывели Хопфуда Пертелис без очков и треуголки, губа у него была разбита. Мушка ощутила дурноту. Вслед за ними другие констебле выводили недоумевающих пожилых мужчин в мантиях, со связками ключей на поясе и в перчатках из телячьей кожи. Мушка произнёс клент, оказавшийся каким-то образом на лестнице: "Жалеть отрывать себя от этого зрелища, но нам нужно идти". Лицо его блестело от пота. Спустившись в зал, мушка подбежала к манежу, вокруг которого уже никого не было, кроме хозяина Цветы, стоявшего на четвереньках и пытавшегося поймать своего зверя. Сарацин же, завидев мушку, вспрыгнул на ящик и, взмахнув крыльями, перепорхнул ей в руки. "Джентльмены, кричал распорядитель, сохраняйте спокойствие! Прошу вас, уберите мушкеты!"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 Если она и чувствовала что-то кроме безграничной радости от того, что Срацин снова с ней, так это глубочайшее изумление, что Клен даже не задержался, чтобы забрать прочитавшиеся ему 5 шиллингов. Будь она чуть внимательнее, она бы отметила, что они шагают по ночному городу без факельщика. А она, думая наподнять взгляд с растрёпанного Срацина на Клента, Она бы поняла по его бледному лицу, сжатым губам и сведённым бровям, что в таверне случилось что-то очень серьёзное.